Слова седьмая. Пожарная безопасность. Выгорание и транс. Под словом «транс» в обыденном языке часто понимают полностью измененное состояние сознания, выпадение из реальности. На самом деле это не так. Во многие трансовые состояния мы входим незаметно для себя, и они не являются чем-то редким и необычным. Эти незаметные виды транса связаны с тем, как может изменяться наше внимание и восприятие по нашей воле или по воле окружающих нас людей. Повседневные трансовые состояния играют большую роль как в выгорании, так и в успешных попытках его избежать. Чтобы не выгорать, стоит знать, в какие трансовые состояния мы входим, как ими управлять, и не давать другим людям бесконтрольно вводить себя в такие состояния. Поговорим о том, как управлять трансовыми состояниями и возможностью пробуждения. Виды транса в повседневности. Со своими клиентами я нередко практикую эриксоновский гипноз. Это мягкая, недирективная методика, при которой человек с моей помощью вводит себя в состояние неглубокого транса. Терапевт, использующий эриксоновский гипноз, не приказывает и не внушает, но спокойно коммуницирует с человеком, сотрудничает с ним. Клиент сам ставит цели, а терапевт помогает ему их достичь. При этом в состоянии транса ослабляются и разжимаются механизмы избыточного контроля, и человек получает доступ к собственным возможностям, которые вне транса блокируются сторожем рациональности. В состоянии такого транса отпускают навязчивости, облегчается ассоциирование, а человек, страдающий заиканием, получает опыт свободной речи. Множество задач, от избавления от фобий до обучения полезным навыкам, решаются с помощью эриксоновского гипноза. Будучи гипнотерапевтом, я многое знаю о состояниях транса и умею различать его оттенки и степени в обычной повседневной жизни. Легкий транс на самом деле не является чем-то редким. Мы вводим в транс себя и других по самым разным поводам и множеством различных способов. Перечислю некоторые из них и расскажу, как они могут препятствовать выгоранию или способствовать ему. Попутно вы узнаете, как распознать, в какой момент вы находитесь в трансе и насколько он глубок транс Транснаблюдение и ожидания. Это один из самых продуктивных видов транса. Каждый из нас от природы обладает способностью переводить себя в это состояние. Я иногда называю этот транс особым видом внимания, вниманием индейца. Когда я еду в поезде и стою у окна, мимо пролетают, проплывают леса и перелески, дома, линии горизонта, станции, машины, животные и так далее. Моё сознание фиксирует все это подряд не обрабатывая и не зависая на чем-либо, не выделяя главное и не концептуализируя. Также работает внимание индейского охотника. Перед ним лес, в котором он видит сразу все подробности, но только видит, наблюдает. И больше ничего. Наш ум занят чистым перебиранием картин, возникающих перед ним. Механизмы контроля и рационализации дремлют. Похожим образом работает внимание, когда мы находимся в бедной стимулами обстановке. Например, чего-то ждем. Транс в этом случае еще сильнее именно потому, что стимулов мало. Чтобы вспомнить, как вы находились в этом виде транса, представьте себя без гаджета в очереди к врачу. Вы стоите или сидите в коридоре, где есть плитка со сколами, провода на стенах, потолок, возможно, какие-то растения. Эти детали постепенно начинают поглощать ваше внимание. Хотя в другой ситуации вы бы просто не заметили их, пройдя мимо. Часто этот вид транса провоцирует ассоциирование или воспоминания то есть к наблюдению за внешним миром начинают свободно примешиваться образы из мира внутреннего. Признаком того, что вы находитесь в легком трансе, является качество вашего внимания. Оно рассеянно бродит, не фокусируясь ни на чем, но при этом нельзя сказать, что вы отвлекаетесь. Предметы и ассоциации появляются перед вами в естественном порядке. Вы фиксируете их, но никак не обрабатываете. Нередко в таком состоянии вызов к врачу, если вы сидите в очереди, или приветствие знакомого застают вас врасплох, выдергивают в реальность. И только потому вы вдруг замечаете, что до этого находились в трансе. Распространение гаджетов сделало данный вид транса более редким. Раньше у каждого человека, даже самого занятого, сплошь и рядом возникали ситуации, в которых он поневоле должен был какое-то время просто пребывать, ничего не делая. Сейчас это время заполнено экраном. Впрочем, многие пытаются использовать его с той же трансовой целью, просто листая ленту соцсетей. Минус в том, что гаджет — слишком маленькое окошко с чисто визуальными стимулами, которые при этом нередко персонализированы и наполнены текстами, лицами, готовыми продуктами. Реальность более бедна стимулами. К тому же в ней они гораздо более случайны и просты, а значит, лучше справляются с функцией отключения привычных механизмов сознания. Недаром многие отправляются в горы или в лес, чтобы перезагрузить голову. На природе состояние транса наблюдения возникает легче. Но на самом деле такой же качественный транс может возникнуть и в городе. Стоит только убрать гаджеты и вспомнить, как мы делали это в детстве, когда нам приходилось чего-то ждать или куда-то ехать. Практики наблюдения и ожидания я считаю мощным средством против выгорания. Если у вас есть возможность организовать себе регулярные паузы, в которых вы отдыхаете подобным образом, Сделайте себе этот подарок. Транс-отвлечение и обезболивание. Этот вид транса также широко распространен. Речь о тех видах деятельности, которые заставляют, по выражению тех, кто им предается, забыть о реальности. Под реальностью имеется в виду обычно тревога, вызванная неопределенностью. Состояние, которое я описал в предыдущей главе, непрерывные поиски координат в хаосе, действительно отнимает много энергии. Отдохнуть от него и осознанно переключиться на слабые стимулы получается не всегда. Поэтому самый распространенный способ отдыха — на время ввести себя в легкий транс с помощью потока внешних, преимущественно визуальных впечатлений. Это просмотр соцсетей, а также некоторые из видеоигр, многие сериалы и телепередачи. Мы видим привычные образы, для узнавания которых нам не нужна работа ассоциаций, и получаем эти образы в готовом виде — крупными кусками. Иногда эти образы яркие, а их временная последовательность в видеороликах выстроена так, чтобы привлечь и удержать внимание. В этом случае человек ныряет в книгу, фильм, сериал или игру, на время выходя из знакомого мира и попадая в новый поток. Получается полное переключение внимания на другую реальность. Такое переключение дает более полноценный отдых, если для переработки стимулов требуется больше усилий по направленной концентрации. В этом смысле книга лучше, чем фильм, а артхаусный фильм лучше остросюжетного. Проблема, однако, в том, что большинству людей требуется, чтобы их практически насильно втянули в транс, чтобы поток образов захватывал их. Они не способны удерживаться внутри менее мощного потока, так как их тревога слишком сильна и требовательна. Неторопливый и непривычный классический роман выталкивает их на поверхность реальной жизни, не втягивает, не дает забыться. Конечно, это дело привычки, но чтобы привыкнуть, нужны повторения. То есть нужно вечер за вечером стараться нырнуть в непривычное состояние, которое поначалу не захватывает, и выдержать напряжение. Ситуация — потребление контента с целью отвлечься от тревоги и хаоса — не предрасполагает к такому самообучению. В другом, более частом случае, человек скроллит ленту соцсетей, проверяет уведомления, открывает новостные сайты или щелкает пультом телевизора, создавая перед глазами постоянную смену образов, текстов, смыслов, каждый из которых не вызывает удовлетворения. При скроллинге нам вечно мало. Наше внимание все время переориентируется, не досмотрев предыдущее на то, что еще мы можем получить. Этот своеобразный вид транса, вечный легкий голод внимания, можно сравнить с поеданием семечек или попкорна. Важнее всего держать занятым канал восприятия, в случае с семечками рот, со скроллингом глаза. А чем именно он занят, абсолютно неважно. Скроллинг и его частый вид «дум-скроллинг», описанный в предыдущей главе, скорее способствует выгоранию, чем помогает отдохнуть и переключиться. Его можно сравнить с постоянным легким обезболиванием, так как он позволяет снизить тревогу в моменте, точнее, подавить ее. Но на самом деле лишь отодвигает двигает ее в сторону. Многие замечают прямую зависимость времени в гаджетах от уровня собственной тревоги. Чем тревога выше, тем меньше хочется находиться внутри момента и тем сильнее тяга к экрану. Это простой драматичный баланс полной жизни и немножко не жизни. Выбор, который мы делаем ежедневно. Пользователь гаджетов подавляет тревогу и болезненное осознание неопределенности. Ценой ежедневного многочасового транса в то время как перед его глазами проплывает сплошное месиво текстов, мемов, имен, роликов, новостей и так далее, на каждый из которых он смотрит лишь несколько секунд, а то и меньше секунды. Не стоит думать, что подобный вид обезболивающего транса появился вместе с гаджетами или телевизором. Изобретение — лишь рычаг, усиливающий тенденцию. Еще Паскаль задавался вопросом, «Зачем королю, счастливейшему из смертных, нужны развлечения?» И отвечал на этот вопрос. Если он лишён развлечений и предоставлен догадкам и раздумьям о том, кто он есть, это безмятежное блаженство не будет ему опорой, и он с неизбежностью придет к мыслям о том, что ему угрожает. Нам нужна суета, заглушающая эти мысли и развлекающая нас. Стремление к обезболиванию при всем его благотворном действии в острых конфликтах или безвыходных ситуациях играет огромную роль в выгорании. с одной стороны, Отвлечение, если оно полностью переключает внимание, может помочь быстро перезагрузиться. Но для этого лучше всего использовать не гаджеты, а более качественные виды отвлечения, позволяющие полностью занырнуть в другие миры. Например, взять книгу или посмотреть, не отвлекаясь, интересный фильм. Гаджеты только истощают внимание и перезагрузиться не помогают. С другой стороны, используя даже качественный наркоз слишком часто, человек может долгие годы терпеть то, что на деле его разрушает и изнашивает. Дурное обращение, неподходящие условия труда, не свободу Он не дает себе времени на осознание дискомфорта, привыкает к тому, к чему не стоило бы привыкать, и меняется не в лучшую сторону. На длинные дистанции этот вид транса вреден, а не полезен человеку. Транс полужизни. Моя клиентка Лена на вопрос, почему она не ходит на свидание, отвечает. Для этого нужно выполнить слишком много условий. Я должна помыть голову, переодеться, сделать свежий маникюр, укладку, хорошо бы еще скинуть килограммов 5 хотя бы. Потом нужно кому-то поручить ребенка, выбрать день, когда я не слишком устала. Человек вводит себя в транс-полу жизни, когда усталость, подавленные чувства, злость, обида и прочее. Переводит его в автоматический режим экономии энергии. Это состояние опасно тем, что его внешние причины могут пройти или ослабнуть, а внутренняя привычка жить в режиме экономии остается. За этим видом транса стоит нежелание, невозможность, неготовность в данный момент каким-либо образом активно взаимодействовать с жизнью. Я сейчас — это не я. Как много нужно сделать, а сил мало. Очень интересно, но не сейчас, а потом. При этом человек бессознательно преувеличивает объем задачи, которую надо выполнить, а количество своих сил преуменьшает. На самом деле он не в депрессии, не в апатии, и активные действия не отнимут у него остатки энергии. а Наоборот, могли бы зарядить его, как аккумулятор машины, часовая поездка на высоких оборотах двигателя. Но человек ввел себя в транс и по инерции живет на минималках. Здесь часто кроется ответ на вопрос, почему многие люди хотели бы найти партнера, но продолжают жить одни. Им просто лень его найти. Но это не просто лень, а то, как они воспринимают процесс поиска. Например, Лена, которая надо сначала накраситься, а потом идти на свидание, воспринимает себя как нечто глубоко несовершенное и нуждающееся в улучшении. Все эти меры — укладка, одежда, косметика, выход из дома, разговоры — воспринимаются в состоянии транса-полужизни как груз незавершенных дел, который настолько сильно гнетет, что легче ничего не начинать. Желание знакомиться с интересными людьми просто не пробиться сквозь это бремя. Если Лена выйдет из транса, она обнаружит, что ее бремя состоит не из усталости, а из разнообразных подавленных чувств. Скрытые злости на мужчин, стыда собственного несовершенства, тревоги за детей, которые во время свидания будут находиться не с ней, а с бабушкой. Здесь примешивается и чувство вины. А вдруг что-то случится, пока я там грешу с новым знакомым? Транс-полужизни позволяют держать подобные чувства в огромной невидимой куче, которая никогда не разбирается. Но при этом скрыто тлеет, обеспечивая постоянное выгорание, даже без активного горения. Если вам знакомо состояние транс-полужизни, вам может помочь четкое понимание того, что когда вы погружены в такое состояние, вы в действительности почти не живете. Вынимать себя из транс-полужизни не хочется именно потому, что непонятно, А что там в этой полной жизни делать? Это состояние более комплексное и сложное, чем выгорание. Поэтому, возможно, в этом случае лучшим выбором будет обращение к психотерапии, чтобы разобраться, чего вы избегаете, вводя себя в транс полу жизни и предпочитая существование на минималках. Транс запутанности, потерянности, прострации. Это кратковременный, но часто повторяющийся и очень неприятный вид транса. Вот впечатления моих клиентов о нем, в которых вы, возможно, узнаете и самих себя. Настроение было не очень. Старый ноутбук полетел со всеми данными, а надо срочно покупать новый и работать. Ходила, ходила по залу, часа три ходила в полном ступоре. Не могла ничего выбрать. Продавец жалился, всучил тот, который, по его мнению, мне подходил. Выбрал за меня. Стою посреди аэропорта, туплю и не могу сообразить, куда мне идти, что делать. Все идут обедать на перерыве, а я топчусь в нерешительности. То ли присоединиться, то ли на этот час в уголочек забиться и пересидеть. В большинстве случаев такое состояние проходит без последствий. Но как же неуютно в нем находиться? Какое чувство беспомощности оно вызывает? Эмоциональный и интеллектуальный ступор, ощущение беспомощности и дезориентации могут быть вызваны сильным стрессом, горем, депрессивным состоянием, даже легким. Транс-потерянности провоцируют такие ситуации непривычного выбора, спешки, ощущение одиночества и отчуждения. Некоторые, впрочем, склонны к впадению в прострацию и зависанию без видимого повода, и с ними это происходит чаще, чем с другими. В моей практике я встречал успешных и эффективных людей, признававшихся, что они часто ощущают себя как в тумане. И это для них одно из самых неприятных, повторяющихся переживаний. Я знаю высокооплачиваемого it специалисты которые так и не смог написать диссертацию потому что, садясь за нее, впадал в тяжкую прострацию и часами сидел, вперевшись в стену перед собой, совершенно пустой головой. Знаю и топ-менеджера с докторантурой по теоретической математике, который для простоты завтракает всегда в одном и том же кафе и берет одно и то же блюдо. Иначе, по его словам, бремя выбора становится слишком тяжким, и чем дольше он пытается заставить себя изменить решение, тем дольше сидит в оцепенении. Транс потерянности и прострации весьма глубок. Судя по всему, он находится на грани с измененными состояниями сознания, такими как деперсонализация и дереализация. Его легче предотвратить, чем из него выходить. По своей природе он напоминает навязчивость или фиксацию, поэтому, как ни парадоксально, против транса потерянности хорошо помогает развитие умения входить в транснаблюдение и ожидания. Фокус в том, что потерянный фиксируется на внутренней невозможности сдвинуться с места, сориентироваться в пространстве информации принять решение он судорожно пытается жать на кнопки рациональности и воли. так сейчас еще раз сравним Ну, заставь же себя но они залипают по своей сути состояние прострации это как говорилось в главе 6 контраст неподвижности фиксации и одновременных метаний то или это здесь или там если расслабить сознание и отпустить мысли на волю растворяясь вниманием во внешнем мире Например, начать наблюдать за посетителями кафе. Напряжение ослабнет, метания прекратятся, и ступор пройдет сам собой. Но сделать это не так просто. Научиться помогут трансовые практики. Наблюдение, медитация, упражнения по экспресс-адаптации к хаосу, приведенные мною в предыдущей главе.